Екатеринбург. Съемная квартира на Степана Разина. Для джихада нужны новые средства. У Умара был вид усталого и опустошенного человека, Хотя он всеми силами старался не показывать своего состояния перед соратниками. Гамзалос звонил мне сегодня утром, сказал, что операция с Кеплером находится в завершающей стадии. Конечно, у нас возникли некоторые накладки, но только по вине этого пса. Не ладно, он махнул рукой. Сейчас речь не об этом. Мы должны двигаться дальше, братья. И диаспора полностью поддерживает нас в данном вопросе. «Нам нужно похитить еще кого-то!» – подал голос со своего места Равкат. Умар недовольно покосился в его сторону и не сразу соизволил ответить на поставленный вопрос. Возможно, при иных обстоятельствах реплика с подвижника вызвала бы у него куда больше эмоций, или даже агрессию, но на этот раз Умар промолчал. Причины столь странного поведения лидера группы были понятны только Вахиту. Но последний тихо сидел в кресле, расположенном в самом тёмном углу помещения, и предпочитал не высовываться. Похищать мы никого не будем, во всяком случае пока. Умар облокотился о разделяющую по центру гостиную деревянную перегородку и просунул левую руку меж двух массивных балясин. На этот раз у нас иная задача. Вероятно, это принесёт чуть меньше навара, чем дело с Кеплером, но зато процесс будет более быстрым. Он помолчал и, убедившись в том, что никто не собирается атаковать его встречными вопросами, продолжил: "Я намерен осуществить захват инкассаторской машины". Айрат умар обернулся к подвижнику, и тот поспешно поднялся. В отличие от всех остальных собравшихся, Айрат игнорировал предметы мебели на снятой квартире и предпочитал сидеть в позе лотоса прямо на полу. Поднявшись, он оказался теперь в самом центре группы и чувствовал на себе перекрёстные взгляды товарищей. "Расскажи, что тебе удалось выяснить", предложил ему Умар. "Машина инкассаторов отъезжает от банка в 6 часов вечера. На улицах в это время уже темно, но транспортного движения хватает с избытком". Тихий голос Аирата звучал негромко, но благодаря установившейся в квартире тишине его слова долетали до слуха каждого из присутствующих. Я наблюдал за их автомобилем 4 дня и выяснил, что они объезжают 6 точек все в одном районе. В целом на каждую такую точку тратится минут 20, ну плюс-минус. То есть к 8 часам, максимум к половине 9-го, машина инкассаторов возвращается обратно к банку, и там они сдают выручку. Сами понимаете, что к этому моменту в банке практически никого нет. Бухгалтер, кассир и два штатных охранника вооружённых макаровыми. А сколько я успел заметить? А сколько инкассаторов прервал Айрат Умар? Трое, включая водителя? Да. Итого, в общей сложности, у банка получается пять человек. Мрачно изрёк Умар, поймав пальцами свой квадратный подбородок. Он что-то быстро прикинул в уме и веско произнёс: "Не годится". "Почему?" удивлённо переспросил Айрат. "Я думаю, что нам нет смысла выдвигаться на дело большой группой". Умар прошёлся по комнате и остановился у окна спиной к собравшимся. Затем обернулся. Четырёх человек хватит. На дело пойду я сам, Хафиз, Вахид и это яйрат. Ещё понадобится скоростная машина. Я подумал об этом. Айрат расплылся в улыбке, желая произвести на лидера благоприятное впечатление. И уже договорился с одним знакомым Умар. Он работает на сто и сможет предоставить нам хороший автомобиль. Насколько он надёжен? Умар прищурился. Я имею в виду твоего знакомого. Он правоверный? Нет, Айрат слегка замялся. То есть, честно говоря, я вообще не знаю его предпочтений в вере, но думаю, что нет, он не мусульманин. Но ему можно доверять, Умар. Этот парень не в ладах с законом, он дважды отсидел. Его отношения с законом меня не волнуют, отрезал Абдун. Но мы воспользуемся его услугами, а потом ликвидируем. Ты понял, Айрат? Да, конечно. Отлично. Эта часть вопроса полностью на тебе. А теперь вернёмся к главному. У Марсела на подоконник его чёрные облегающие джинсы туго натянулись на коленях. Братин Касатаров у банка мы не станем. 5 против 4 не тот расклад, когда можно рисковать. Не делом, не людьми, а потому я предлагаю осуществить акцию на последней точке, где они забирают деньги. Что это за точка, Айрат? Супермаркет на Садовой, живо откликнулся тот. "Вот там мы их и накроем", резюмировал Умар. "Подъедем сзади и как только они выйдут из супермаркета, откроем огонь на поражение. Я и Вахид. Ты меня слышишь, Вахид?" обратился он к товарищу. Тот вздрогнул, но глаза на Абдулины не поднял. "Да, конечно, Умар, никаких проблем". "На поражение", подчеркнул старший группы. "Не раненных, не пленных, стрелять только наверняка". «Затем снова садимся в машину и быстро уходим, пока не появились свидетели. Ты будешь за рулем, Айрат». «Хорошо. А я...» – подал голос Хафиз. Умар посмотрел в его сторону. «Ты возьмешь на себя водителя инкассаторской машины. Задачка не из простых, Хафиз, потому как он вряд ли покидает салон без особой нужды, а стекла там пули непробиваемые. Тебе придется каким-то образом выкурить этого типа наружу». «Справишься?» Хафиз ненадолго задумался. "Постараюсь, Умар", Абдуллин кивнул. Ему было хорошо известно, что Хафиз человек слова, возможно, самый надёжный из всех имеющихся у него в наличии людей. Если он сказал сделаем, значит, в его кудлатой голове уже имеются кое-какие задумки. А к тому моменту, когда придёт время действовать быстро и решительно, эти задумки перерастут во нечто большее. Поэтому Умар не стал уточнять сейчас, что именно Хафиз подрузумивал под этим своим, постараюсь. К тому же у лидера группировки жутко болела голова. Эта боль преследовала Умара с утра. Впрочем, так же, как и общая усталость. Или усталость была следствием головной боли. Тогда это всё подвёл черту под сегодняшней дискуссией Абдулин. «Операцию назначаю на послезавтра. Встречаемся здесь же, в три часа дня. Оружие уже иметь при себе». «То есть можно расходиться, Умар?» Равкат озадаченным взглядом окинул всех тех, кого Абдулин не посчитал нужным привлечь к операции по захвату инкассаторской машины. «Тебе нет», – Умар нахмурился. «Через час на эту квартиру доставят пропагандистскую литературу, И я хочу, чтобы ты лично занялся её разбором и сортировкой, Равкат. Ответа от соратника Умар дожидаться не стал. Спрыгнув с подоконника, он стремительным шагом двинулся в прихожую, на ходу проверяя нагичие собственного пистолета в наплечной кобуре. Вахид впервые поднял на него взгляд и тут же пожалел об этом. Умар подал ему недвусмысленный сигнал следовать за ним на выход. Вахид неохотя поднялся из кресла. Когда они оба покинули квартиру, Айрат снова опустился на пол, скрестил ноги и выудил из нагрудного кармана дутой куртки мобильный телефон.